Двуединный город Анк Морпорк, первый по значению из городов, лежащих у Круглого моря, был само собой, разумеется, пристанищем для огромного количества банд, воровских гильдий, синдикатов и других подобных организаций. Данное обстоятельство являлось одной из причин его процветания. Большая часть бедного люда, ютившегося в лабиринте переулков Морпорка, пополняла свои скромные доходы, оказывая те или иные мелкие услуги какой-нибудь из соперничающих группировок. Так вот и вышло, что к тому времени, как Хью и Два Цветок вошли во двор порванного барабана, головари многих банд уже прознали о неизвестном богатее, прибывшем в город. Донесение некоторых наиболее наблюдательных шпиков включали в себя описание книжечки, которая подсказывает чужеземцу нужные слова, и сундука, который ходит сам по себе. Однако на эти детали никто не обратил внимания. Ни один волшебник, способный на подобное волшебство, за милю не подойдет к морпоргским докам. То был час, когда большинство горожан либо поднималось с постели, либо как раз собиралось укладываться спать. Поэтому лишь немногие из завсегдатаев барабана могли наблюдать то, как два цветок спускается по лестнице в таверну. Когда же следом за чужеземцем появился сундук и уверенно заковылял вниз по ступенькам, все клиенты, сидящие за грубыми деревянными столами, как один подозрительно покосились на свою выпивку. Пузан как раз шпынял тролленка, подметавшего зал, когда вся троица прошествовала мимо. «Это еще что, язви вас в корень такое!» — поинтересовался хозяин. «Ты только никому не распространяйся, ладно?» — прошипел Хью. «Два цветок принялся листать свою книжечку». «Чего это он делает?» — осведомился Пузан, скрестив руки на груди. «Она подсказывает ему, что надо отвечать». «Я понимаю, это, конечно, звучит глупо, но...» — пробормотал Хью. — Как может книжка подсказывать человеку, что ему говорить? — Я желаю место, комнату, номер, меблированную комнату, полный пансион, чисто ли у вас, комнату с видом, сколько вы берете за ночь. На одном дыхании выпалил два цветок. Пузан посмотрел на Хью, попрошайка пожал плечами. — У него денег как грязи, — пояснил он. — Тогда скажи ему что за ночь я беру три медика, но эту хреновину придется поставить в конюшню. «М?» — спросил незнакомец. Пузан поднял вверх три жирных багровых пальца, и лицо приезжего сразу просияло пониманием. Он запустил руку в кошелек и выложил на ладонь Пузана три больших золотых круглиша. Трактирщик, выпучив глаза, уставился на монеты — Сумма примерно в четыре раза превышала стоимость порванного барабана, включая прислугу. Он перевел взгляд на Хью, но понял, что от попрошайки ему помощи не дождаться. Пузан снова посмотрел на чужестранца. Заглотнул. — Да, — наконец пропищал он неестественно тонким голоском. — Плюс питание. Эээ, ну, вы меня понимаете? Пища. Вы едите? Нет. Он воспроизвел соответствующие движения. «Писча?» — переспросил приезжий. «Ага», — согласился Пузан, начиная обливаться потом. «Ты в книжечку-то загляни!» Чужестранец открыл свой талмуд и провел пальцем по одной из страниц. Пузан, который кое-как умел различать буквы краешком глаза, заглянул в книжицу. Тарабарщина какая-то. «Пища!» – протянул приезжий. «Да, котлета, бевстроганов, отбивная, тушеное мясо, рагу, фрикассе, фарш, антрекот, суфле, клетки, бланманже, щербет, овсянка, колбаса, котица колбаской, бобы и на бабах, сладости, желе, варенье, гусиные потроха». Он послал Пузану лучезарную улыбку.